В назначенный день мы с Искрометным отправились в дальнюю поездку. Бристоль лежал в четырехстах километрах к югу. и подробно находился за чертой города, и когда мы остановились перекусить на полдороги, водитель фургона сказал мне, что весь конюшенный комплекс там выстроен заново после пожара. Построенные денники были чистыми и удобными, но Конюхов привело восторг другое. Новое помещение для отдыха и сна, то есть общежитие. Меня оно тоже поразило. Чем именно? Большой холл, две длинные спальные комнаты, в каждой примерно по 30 кроватей, застеленных чистыми простынями и ворсистыми синими одеялами. Над каждой кроватью бра. Пол выложен виниловой плиткой, под ним система отопления. Вполне современные душевые в умывальной,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 «Ты тоже, что ли, об этом месте слышал?» «Слышал», — кивнул он. «Да толку что? Туда ни один нормальный человек не пойдет, ни за какие пироги. Настоящая патагонная фабрика, каких уж сто лет нет нигде. Работают там одни отщепенцы, кому в другие конюшни дорога заказана». «Прекратить надо это безобразие», — воинственным тоном заговорил подстрекатель. «А кто там хозяин?»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 но каждый знал кого-то, кто знал еще кого-то, кто был грешен. Я попивал пивко и заинтересованным видом прислушивался к их рассказам. Мне и вправду было интересно. Бедняжка только вышла из падога, а он раз на нее кислотой. Напичкал ее снотворным, да так, что она сдохла в деннике на следующее утро».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 потом держал ему голову, пока его седлали, снова провел по кругу, помог Жекею сесть в седло и вывел лошадь к месту старта, а сам вместе с другими конюхами поднялся к месту старта на маленькую трибуну возле ворот, чтобы оттуда смотреть заезд. Искрометный пришел первым. Я был в восторге. Я встретил его у ворот и отвел просторный загон для расседлывания победителей.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 «Ты что, за ребенка меня принимаешь?» «Ну, тогда пятерка», — сразу сдался он, шмыкнув носом. «Не знаю». «Уж меньше пятерки я не возьму», — пробормотал он. «А показывать, где чей денник, это ведь нехорошо», — назидательно сказал я, вытирая лицо полотенцем. Он в изумлении уставился на меня. «И если пятерка еще идет тебе...»